Я с первого взгляда проникся благодарностью к этому мальчику, почувствовав, что он, единственный, вносит веселье в жизнь маленькой Нелли. — Далеко я тебя посылал, Кит? — спросил старик. — Да, признаться, хозяин, путь не ближний, — ответил тот. — А дом? — Сразу нашел. — Да, признаться, хозяин, не очень сразу. Ты, конечно, проголодался, да признаться, пожалуй, что и так. У мальчика была странная манера говорить, стоя боком к собеседнику и дергая головой, словно это движение помогало ему извлекать наружу собственный голос. Он мог бы развеселить кого угодно, но маленькую Нелл его чудачество приводили прямо-таки в восторг. И я радовался за девочку, видя, что в этом доме, где ей было совсем не место, она находит над чем посмеяться. Киту явно льстил такой успех. Поняв всю безнадежность своих попыток сохранить серьезное выражение лица, он вдруг сощурил глаза щелочками, прыснул, да так и зашелся от смех, стоя с закинутой назад головой и широко открытым ртом. Старый антиквар снова погрузился в апатию, он ничего не видел вокруг себя, но от моего внимания не ускользнуло, что ясные глазки девочки затуманились слезами, вызванными радостью при встрече с ее неказистым любимцем после всех волнений этого вечера.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 Детская головка нежно припала к его груди. — Почему ты плачешь? Он привлек ее к себе и перевел взгляд на меня. — Тебе обидно, что я сомневаюсь в этом? — Ну, хорошо, хорошо. — Стало быть, так и будем знать. Я очень люблю мою Нелли. — Любишь, конечно, любишь, — проникновенным голосом сказала она. — Кит тоже это знает. Кит, который с невозмутимостью фокусника... Отправлял в рот с каждым куском хлеба чуть ли не весь нож, приостановился на минутку и оглушительно рявкнул. «Какой же дурак этого не знает!» После чего запустил зубы в огромный сэндвич, лишив себя всякой возможности продолжать дальнейший разговор. «У нее сейчас ничего нет», — продолжал старик, поглаживая внучку по щеке. «Но повторяю...»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 Кит! — Как же так? Двенадцать часов, а ты все еще здесь? Беги, беги домой, а завтра утром смотри, не опаздывай, ты мне понадобишься. Ну, спокойной ночи, Нелли. Простись с ним, пусть уходит. — Спокойной ночи, Кит, — сказала она, и глаза ее засветились лаской и весельем. — Спокойной ночи, мисс Нелл, — ответил мальчик. — И поблагодари этого джентльмена. — прибавил старик. — Если бы не он, я, пожалуй, потерял бы мою маленькую Нелли. — Нет, нет, хозяин, — сказал Кит. — Не годится так говорить. — Почему? — удивился тот. — Потому, хозяин, что я бы ее нашел. Обязательно бы нашел. Где-нигде она шел бы в один миг. И он засмеялся. Потом он зажмурился и, пятясь задом, с хохотом выскочил из комнаты.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 такой красивой и умненькой, никто не присматривает, кроме вас. Неужели у нее нет никого, кто бы руководил ею? — Она больше ни в ком не нуждается, — сказал он, с тревогой глядя на меня. — А отдаете ли вы себе отчет в том, сколько внимания нужно уделять вашей питомице? Никто не сомневается в ваших благих намерениях.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 и не отступлюсь от нее. Он был вне себя от волнения, и, решив больше не раздражать его, я шагнул к двери за своим плащом. И вдруг увидел Нелли, которая терпеливо стояла рядом со мной, держа в руках чей-то плащ, шляпу и трость. «Это не мое, детка», — сказал я. «Нет-нет», — спокойно ответила девочка, — «это я дедушки.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 Я слышал, как кит возился с ними перед тем, как убежать домой, и в последний раз, пожелав нам доброй ночи своим нежным чистым голоском, вспоминавшимся мне потом тысячу раз, проводила нас за порог. Старик подождал с минуту и, убедившись, что внучка заперла дверь на засов, медленно зашагал по улице. На углу старик остановился,